Глава вторая. Обратный путь был ужасен. Перед глазами Руба вновь и вновь вставали обстоятельства гибели Анри. До станции он добрался на несколько часов позже, чем они рассчитывали, измотанный до предела и почти не в себе. Слабым утешением было то, что ему не пришлось никому рассказывать о случившемся, для этого имелась видеозапись. Последствия его, конечно, не миновали. Но так как ближайший корабль с Намженья ожидается только через 12 месяцев, возмездие затянулось. Роб знал, что его вернут на Землю и подозревал, что больше в космос не отправится. Никто его не винил, по крайней мере, в открытую. После короткого доклада доктор Сен окинул Роба взглядом поверх своих маленьких, как у Ганди, очков. «Должен сказать, что вы оба поступили весьма безответственно. Но я уверен, ты это понял и без меня». Сен также удалил ленту «Смерть А.К.» из станционной сети, но, должно быть, у кого-то осталась копия. На следующий день неизвестный подкинули её в компьютер робо, добавив последний пункт. Вот бы ильматоряне ссапали его и расщепнили. Теперь это уже не казалось смешным. После гибели Андри, робо провалялся в постели почти неделю. Сначала действительно был измотан, потом подавлен, а в последнюю пару дней просто боялся, что будут говорить о нём люди. Андри никто не любил, но робо не думал, что ему предстоит принимать поздравления. Поэтому он отсиживался в каюте, выходя только во время ночной вахты, чтобы запастись едой и пошарить по станции. Доктор Сен и Елена Сарфати, офицер медицинской службы, заглядывали к нему на несколько минут каждый день. Сен всё ещё готовил официальный отчёт и постоянно расспрашивал о каждой минуте с того момента, как Анри показал ему скофандер, и до того, как Роб вернулся на станцию в одиночестве. Допрос, правда, оказался скорее нудным, чем тяжёлым. Самое страшное осталось на видео. И об этом говорить не приходилось. С доктором Сорфати всё было хуже. Она хотела, чтобы Роб говорил с ней о своих чувствах. Но можно мне просто антидепрессанты дать? Только если объяснишь, почему тебе кажется, что ты в них нуждаешься. Потому что я слышал, как кричит парень, которого вскрывают инопланетяне. Обычно они полчаса кружили вокруг до да около, прежде чем она выдыхалась и отдавала таблетки. Иногда это были антидепрессанты, иногда транквилизаторы. Однажды доктор Сарфати заставила его принять стимулятор памяти. И это было ошибкой. В следующие 16 часов, каждый раз, когда Роб вспоминал об Анри, а отсиживаясь в своей комнате, ему особо не о чем было думать, в его голове немедленно всплывала полная и очень детальная картина всего произошедшего. Неделю спустя Роб наконец вернулся к работе. Скорее от скуки. С молчаливой поддержки Сэна он перестроил свое расписание, чтобы свести к минимуму встречи с экипажем. пристрастился работать в ночную смену, отсыпался днем и сидел в своей каюте, пока остальные не отправлялись спать. Еду ему оставляли в камбузе, чтобы ее было легко разогреть. Казалось, Роб вернулся на старшие курсы с их свободным посещением и учебой по ночам. Широкохвост не помнит себя от усталости, когда добирается до бесконечного изобилия. Селение выглядит ровно так, каким он его помнит. Высокий холм в два кабель того в поперечнике На вершине главный источник, накрытый каменным куполом, и от него разбегаются трубы, питая систему меньших каналов. Каждая принадлежит одному из землевладельцев, её диаметр установлен законом. Нарушение потоковых прав это преступление и настоящий грех. По нижним склонам холма и на равнине вокруг источника пограничные камни отмечают пределы владений. Всё вокруг покрыто ответвлениями трубопроводов, доль которых размещаются пасевы сельскохозяйственных культур в зависимости от предпочитаемой температуры и скорости потока. Владение широкохвоста песчаный склон находится на широкой стороне холма, куда холодное течение с диких земель наносит ил. Когда он минует пограничные камни, даже вода начинает пахнуть по-новому, знакомо и успокаивающе. В своём имении широкохвост наконец расслабляется. Как и все землевладельцы, он по-настоящему спокоен только в пределах собственных границ. Как обычно, он приподнимается, выпрямив ноги, и даёт громкий сигнал проверять всё ли в порядке. Дом откликается уверенным, и, к сожалению, слишком чистым эхом. Сеть труб работает тихо, ни шуршания протечек, ни бурления засоров. Трубопровод широкого хвоста не похож на остальные в бесконечном изобилии. Он использует математические модели, основанные на пропорциях кровеносных сосудов в крупных животных, чтобы выверить диаметр ответвлений. Его урожаи почти на 1/8 больше, чем у бывшего хозяина, плоскотела, но всё равно меньше, чем на любом другом участке селения. Дом стоит посредий мини, три длинных зала со сводчатыми каменными крышами для защиты. Трубы подводят к нему тёплую воду, а ниже по течению слив поддерживает буйный рост жесткопёра. Шура как вот пересекает границу и даёт сигнал, чтобы привлечь внимание. Достигнув двери, он скидывает смотки и вещевые мешки, затем снова громко зовёт поднастериев. Никакого ответа. Как всегда, без сомнения развлекаются где-то с другими поднастериями и арендаторами вместо того, чтобы работать. Широкохвост вылезает наружу и прислушивается. Из дома собраний, что в центре селения рядом с куполом, доносится гул множества голосов. Что-то обсуждают. Сорокохвосту сейчас совершенно не до собраний, но он землевладелец и будет неправильно остаться дома. Общий дом переполнен. Односельчане теснятся панцирь к панцирю. От разговоров из щелчков сонаров стоит невыносимый шум. Сорокохвост трудом прокладывает себе путь в заднюю часть помещения, на свое любимое место в углу, где плита из пористого камня заглушает часть эха. Если тот невежек-толстонок с песчаной долины прекратить потирать многочелюсти, то удастся услышать, о чем речь. На месте докладчика грибни спин 58-й с жесткого уступа, цепился в камень всеми восьми ногами, точно боится, что сейчас его оттуда стянут. Впрочем, могут и попытаться, если он не перестанет пыжиться и нести чушь. Слушатели давно скучают и думают о еде. Криконы в задних рядах начинают сигналить в унисон, пытаясь создать стоячую волну и полностью заглушить выступающего. Открытая вода принадлежит всем. Возьмите любой прецедент. Все, что выше уровня поднятой клешни – общая вода. А значит, улов высоких сетей не принадлежит владельцу земли, а должен идти в общие кладовые. «Сети сами на шестине наденутся!» – кричит кто-то. «Если высотный улов пойдет в общие кладовые, какой смысл нам маяться с их установкой?» «Тогда купим на общие деньги несколько неводов, и пусть молодняк их тягает» – отмахивается гребни спин. «Улов будем делить на всех, и землевладельцев, и арендаторов». Это вызывает бурную реакцию. Около половины собравшиеся арендаторы – плетельщики сетей, резчики по камню, охотники – Рымесленникам по душе мысль получать улов за просто так, и они шумно поддерживают гребни спина. Охотники сами не прочь поставить сети над частными владениями, ни с кем не делясь, так что ведут себя потише. Землевладельцам и дея не нравится, в принципе, и они об этом говорят. Под мастерией шумит ради шума, надеясь, что разродится драка. Широкохвост недоволен затеей гребни спина сильнее многих других. Песчаный склон расположен на верхней окраине поселения, открыт всем холодным течениям. и поток в его трубах прохладен и слаб. На земле выживают только медленно растущие виды, вроде отросточника и жгут от света, и бусин за них дает мало. Почти половину дохода широкохвоста составляет улов, и он только что установил три дорогие высокие сети. Он ждет, пока уляжется шум, и высказывается прежде, чем грибнист пин успевает продолжить. Как насчет того, чтобы обязать землевладельцев платить ренту за право установки сетей, например, восьмую часть улова? Кому-то идея приходится по душе, но большинство землевладельцев настаивают, чтобы им не мешали ставить на своей земле все, что они хотят, и есть все, что поймают. Охотникам мысль о ренте не нравится. От нее к лишней подать доведение сборов на улов в открытой воде, чему они противятся почти на каждом собрании. Гребниспин тоже против. Если позволят землевладельцам брать в аренду общие воды, те больше не будут общими. Правами улова начнут торговать направо и налево, покупать, продавать и перезакладывать. Вот так из общей станет собственностью крупных землевладельцев. Я уже вижу общие воды, запруженные сетями, где никто не сможет спокойно плавать. Теперь охотники расходятся окончательно. Они против всего, что могло бы прорвать трал или запутать оттяжку. А никому из арендаторов не улыбается мысль сделать землевладельцев ещё богаче. Широкохвосты моментально оглушают несколькими яростными сигналами. Когда к нему возвращается слух, гребнеспин уже призывает к голосованию. Борба не шуточная. Арендаторы, конечно, поддерживают Гремниспина. Многие готовы проголосовать за всё, что он предложит как по команде. Не хотя присоединяются и охотники. Выступление широкого хвоста убеждает их, что выбирать приходится между общественными сетями и путами частных, а от общественных они хотя бы будут получать часть добычи. После голосуют землевладельцы. Каждый имеет один голос как житель поселения и дополнительные голоса в зависимости от потоковых прав. у широкого хвоста дополнительно только полголоса. Его доля в потоке слишком мала. Но у крупных собственников, таких как Паскагруд шестой со стороны источника, их до шести. Объединившись, землевладельцы получают решающий перевес и, как правило, могут протолкнуть любое решение, но сейчас они разобщены. Богатых хозяев огромных поместий не особо заботит улов, зато им по нраву идея кормить арендаторов и подмастерив без всяких затрат для себя. Кое-кто заодно хочет уверить мастеровых и охотников, что не притязает на общие воды. Мелким состененикам, таким как широкохвост, план гребня спина поперёк горла. Но голосов у них недостаточно. В конце концов, решение проходит с минимальным отрывом. Следующий, выступает семиножка 26-а с острочного камня, предлагает перераспределить потоковые права в зависимости от напора, а не от размера трубы. Она говорит об этом на каждом собрании. Ну, её доводы за настолько сложны, что до сих пор никто не может понять, есть ли в идее хоть какой-нибудь смысл. Широкохвост слишком зол, чтобы стоять и спокойно слушать, так что он пробирается к выходу, яростно сигналия с дорсом односельчанам, мешающим ему пройти, и отпихивая подмастерьев. Тишина снаружи оглушает, будто он полностью потерял слух. Какая-то мелюзга спит, свернувшись прямо на дорожке, и широкохвост отпынивает личинок прочь с совершенно ненужной силой. Он устал и голоден. А еще предстоит навести порядок в доме, и, чтобы оставаться на ногах, ему не помешала бы парочка жал. Крупноголовка 34-я со сейсного дома продает жало и не задает лишних вопросов. Ее лавка через дорогу от дома собраний на крохотном клочке земли без каких-либо потоковых прав. Передняя часть лавки, по сути, стоит на общей земле, только кухня и личные комнаты крупноголовки заходят за граничные камни. Широкохвост пролезает внутрь и стучит по раковине у двери, чтобы вызвать хозяйку. Та появляется сразу же и проверяет комнату эхосигналом. Широкохвост, что собрание закончилось? А в смысле, начась, да. Утвердили дурацкий план гребня спина по запрету высоких сетей, а мне нужны стимуляторы. Крупноголовка приносит ему пару жал, и широкохвост кормовыми усиками распечатывает острый конец одного из них. Лёгкая боль И затем приятное покалывание, по мере того, как нейротоксин растекается по организму. Он расслабляет напряженные мускулы, придает бодрости. Широкохвост распечатывает второе жало и смакует ощущения, затем просит еще одну пару. После полудюжины жал, звук собственного пульса почти оглушает. Широкохвост неуклюже роется в сумке одной из ног и с трудом выушивает три бусины. Заплатив крупной головке, он неторопливо ползёт домой, стараясь двигаться как можно плавнее, но, разумеется, остобівшие ноги подводят на каждом шагу. Судя по звукам, из дома собрание начинают расходиться. Сырокок хвост не задерживается, он устал и голоден, не хочет ни с кем говорить. Ему почти удаётся добраться до дома. Сырокок хвост бессрепещенно пересекает пограничный камни и движется к двери, когда его настигает громкий сигнал, от которого их два не раскалывается панцирь. На общей дорожке за границей поместья стоит грибниспин. Широкохвост, сюда. Что тебе? Ты разочарован. Как правило, ты голосуешь в мою пользу. Как правило, у тебя хорошие идеи. Теперь же ужасно. Мне нужны мои высокие сети. Но ты получишь долю в общей добыче. Можешь посвятить своё время другим занятиям и не останешься голоден. А от собственной сети я получаю больше. Мельузга, запутывающая невод, многого не наловит. Они разбегутся или сами сожрут улов. Можем поставить кого-нибудь присматривать за ними. Этому кому-то надо платить. Дороговато, на мой взгляд. Ты слишком скуп, широко хвост. Я скуп, потому что у меня холодный и неплодородный участок. Я не могу тратить время и средства на завоевание дружбы арендаторов или подмастерьев. Это полезные друзья. Они уравновешивают власть крупных собственников. А мелкие собственники вроде меня оказываются в жерновах между теми и другими. Это потому, что тебя некому защитить. Если бы ты был моим другом, я помог бы отстаивать твои интересы. И мои друзья тоже. Надоела меня сети. Хватит грыбни спин. Мне нужно поесть и поспать. Грыбни спин продвигается ближе, щёлкает тише. Я готовлю новое предложение к следующему собранию. Оно повлечёт за собой большие перемены. Поддержишь меня? Сможешь урвать себе кое-что, может даже больше потуковых прав. Не, я не собираюсь ничего урывать. Я хочу лишь спокойно пользоваться тем, что у меня есть, и чтобы меня оставили в покое. Ты глупше ракохвост. Говорят, бесконечными забили, ты самый умный, но ты только и делаешь, что попусту тратишь время на древние камни и полустёршуюся резьбу. У землевладельцев должны быть занятия по практичнее, политика, например. Уйди с моей земли, сигналит ракохвост. Его уже тошнит от щедрых обещаний и грандиозных схем. Он хочет войти в свой дом и перед сном пропустить между усиков хорошую книгу. Не стоит говорить со мной так. Вон. Грибнеспин шагает вперёд за пограничные камни. Поднимает клешню, и в измученном, затуманенном жалами сознании широкохвоста взвивается древний инстинкт, захватчик на моей территории. Он кидается на гребни спины, что из силы толкает его. Гребни спин складывает в клешни и толкает в ответ. В мгновение или два они пытаются оттеснить друг друга, взрывая ногами дорожку в поисках опоры. Затем один из усиков широкохвоста попадает в клешню гребни спина. Щелчок, и пара верхних сегментов оказывается отсечена. Боль окончательно лишает разума. Широкохвост вкидывает одну из клешней и опускает ее острием позади головного щитка гребни спина. Тот не ждет удара, а между участками панциря на голове и спине в этот миг и есть просвет. Конец клешни аккуратно взрезает в мягкую кожу и глубоко вонзается вплоть под ней. Оба на мгновение застывают. Широкохвост в ужасе от произошедшего. Гребни спин бешено выйдет усиками, но его тело остается неподвижным. Затем Широкохвост выдергивает клешню, и его противник падает замертво. Гребни спин — сигналит широкохвост, пытаясь заставить его подняться. Но из раны позади головного щитка телесная жидкость течет как из источника, а сам гребни спин не двигается. Широкохвост отступает на шаг, во что-то врезается. Это один из пограничных камней. Широкохвост ошелело вслушивается, пытаясь прийти в себя, и новое открытие потрясает его. Тело гребни спина на общей земле. Похоже, во время драки они вышли за пределы владений. И эта смерть чужака на частной земле лично дело хозяина, на общее это убийство. Широкохвост не знает, что делать. Зато знает его тело. Уже слишком долго он не ест и не спит, а после схватки и последних сил не остаётся. Шатаясь, он проходит мимо пограничных камней на свою территорию и лишается чувств. По некоему безмолвному соглашению Роб берёт на себя обслуживание дронов и сенсорного оборудования. С Сергеем они общаются, оставляя восковым карандашом записки на двери мастерской. Что до работы оператора, с тех пор, как Анри полностью монополизировал его услуги, остальные привыкли вести съемку и обрабатывать изображение самостоятельно. На пятый день после возвращения к работе Роб стал находить человечков. Первый стоял на скамейке в мастерской. Маленькая фигурка из ваты и скотча, пушистая ладонь поднята в приветственном жесте. Роб решил, что Сергей собрал его от нечего делать, И когда закончил работу, оставил фигурку на полке. На следующий день их оказалось уже два. Девочка из теста сидела на микроволновке в камбузе, а проволочный танцор балансировал посредине стола, за которым Роб обычно ужинал. Роб потратил полчаса, чтобы обойти хитоды и проверить, не охватило ли её обитателей новое повальное влечение. Может, теперь все делали фигурки, чтобы занять время или украсить станцию. Но других человечков не нашёл. В своей каюте во время дневной вахты Он пролежал пару часов без сна, снова чувствуя себя 14-летним и пытаясь понять, не были ли фигурки частью общего злобного плана посмеяться над ним. На следующую ночь их было уже полдюжины. Одна из обрезков пластика сидела на раковине в ближайшем туалете у его каюты во втором блоке. Вторая была в камбузе, ее свернули из листа нори. Третья, вылепленная из герметика, примастилась на спинке стула в мастерской. Еще одна оригами с фольги. лежала в ящике с инструментами. И проволочный ангел висел над люком во второй блок, где Роб не мог его не заметить, возвращаясь к себе в каюту. Шестой человечек сидел на его подушке. Это была девочка из ватных шариков и фольги. Пушистые волосы покрашены в черный, а на маленьком хлопковом лице крошечная улыбка. Она держала сложенную записку. Может, позавтракаем в 22.00. Роб не умел делать фигурки, но неплохо рисовал от руки. Он пожертвовал страницей из своего дневника и набросал шарф на себя в окружении человечков. Подпись гласила: "Наговорились". Повесил рисунок на дверь и лёг спать. Станция жила по 24-часовому расписанию, и для простоты день отсчитывали с начала первой вахты. Так что в 22:00 до подъёма даже самых ранних ташек оставался час. В 21:30 Роб закончил налаживать гибкое соединение в одном из дронов и следующие полчаса слонялся, не зная, чем заняться. Отправиться на встречу с таинственным незнакомцем принять душ и переодеться. В 21:45 Роб решил не отступать и встретить таинственного корреспондента лицом к лицу, кем бы он ни оказался. Если кто-то столь изощрённо решил мокнуть его в дерьмо из-за смерти Анри, то он был полной задницей, и ему следовало сказать об этом прямо в глаза. В 21:50 Роб, весь на нервах, сидел в камбузе, думая, не были ли человечки дурацкой шуткой. Но ровно в 22:00 появилась Алисия Нёгри и щёкнула выключателем. «Почему ты сидишь в темноте?» – спросила она. «О, я залег в засаде, чтобы подсмотреть, кто придет». Она поставила на стол человечка, сделанного из пластиковых трубочек. «Что у нас на завтрак?» Решение, что приготовить, на Хитоде всегда давалось нелегко. Для команды ученых, выросших в мире сельскохозяйственного перепроизводства, где даже самые редкие ингредиенты были доступны на любом рынке, скудный выбор гидропонной фермы казался практически невыносимым. В итоге каждый привозил софтынные припасы, и натуральный обмен становился образом жизни. Роб, будучи американцем, потратил большую часть разрешённых 10 кг на сахар и кофеин, а потом вдруг в деталях вспомнил, как ходил ещё мальчишкой в поход с kuzнами и ел там и яичницу, и потому ни с того ни с сего взял 100 г яичного порошка. У меня ещё остался яичный порошок. Может, сделаем балтунию? А может, омлет? У меня есть сыр, а тут завалялось несколько свежих грибов. Увидев лицо Роба, Алисия рассмеялась. Готовку беру на себя. Пока Роб тер сыр и резал грибы, она капнула на сковороду немного синтетического масла и нагрела ее. Повара на Ильматар быстро забывали о старых привычках. Огромное давление на дне океана сказывалось во всем. Вода не кипела, пока не нагревалась до температуры, достаточной, чтобы расплавить олово. Хлеб не поднимался, а продукты вроде риса и макарон варились сами при комнатной температуре. К тому же сказывался ограниченный набор продуктов. Гидропонный огород производил разнообразную зелень, помидоры, картошку и соевые бобы, но никаких зерновых. На станции были креветки и кое-какие виды моллюсков, но никакого мяса. Молочные продукты и яйца хранили только в виде порошка. В принципе, персонал худо-бедно всегда мог перейти на чистую глюкозу и синтетические жиры из пищевого оссемлера. Их можно было употреблять по отдельности или смешивать в подобие жирного сиропа, что казалось тошнотворным даже на слух. Если только ты не возвращался после целого дня в холодной воде, мечтаю лишь об одном – калориях в чистом виде. Без гидропонной фермы пострадал бы моральный дух коллектива, а вот без ассемблера экипаж Хитуды умер бы с голода. Алисия готовила хорошо, по крайней мере для Ильматор. Роб с освещением наблюдал, как она одной рукой подкидывает омлет на сковородке, переворачивая его. Ничего вкуснее он не ел с тех пор, как покинул землю. «Ну, в чем дело?» – спросил он, проглотив несколько ложек. Причём тут человечки? Похоже, Алисия смутилась. "Я надеялась, они тебе подбодрят", пояснила Анна, "но не хотела тебя тревожить". Роб попытался осмыслить ситуацию. Они не дружили. По крайней мере, он знал её не лучше, чем кого-то ещё на Хитоде. Почему она о нём заботится? "Спасибо", сказал он наконец. "Мне правда очень приятно". Они снова встретились за завтраком на следующее утро. Дая дая поджаренный бобовый пирог, Роб откашлялся, стараясь говорить непринуждённо. "Знаешь, Тебе не обязательно так рано вставать. Мы можем встретиться завтра в час, если так удобнее. Все уже будут на ногах. Ну да. Что за свидание в присутствии посторонних? А у нас свидание, спросил он слегка отарапев. Алисия рассмеялась и Роб к ней присоединился, надеясь перевести всё в шутку. Они договорились, что продолжат совместные ранние завтраки, но в тот же вечер в 15:00, когда большая часть экипажа отдыхала после ужина, Роб сел и пригласил Алисию в карты в общую гостиную. В комнате было с полдюжины других сотрудников станции, но если не считать нескольких тайком брошенных взглядов, никто не отреагировал на его присутствие. Ободренный, он начал встречаться с Алисией все раньше и раньше вечером, пока, наконец, они не вышли на камбус к ужину вместе со второй сменой в 13.00. Роб понял, что с нетерпением ждет встреч с Ниогри, и перестроил свое расписание так, чтобы видеться с ней чаще. Постепенно он проводил все больше времени за пределами своей каюты в компании других людей, и чувствовала, что это ему нравится. Прошла неделя, другая, но Роб их даже не заметил. Он как раз начал задумываться, согласится ли Алисия с ним переспать, когда явились инопланетяне. Торможение было жёстким. Тижес лежала, пристегнувшись ремнями к койке, по такому случаю выдвинувшейся из обычной гладкой кормовой стенки каюты. Термоядерные двигатели взревели и тижес силой вдавила в подушки. Она попытался оценить перегрузки. В два раза выше нормальной гравитации на шалине, в три раза. Сколько выдержит корабль прежде чем распадётся на части. Всё их путешествие носило неприятный оттенок излишней поспешности. Только для выхода с орбиты использовали полдесятка подвесных ускорителей, а к двигательному отсеку прикрепили сбрасываемые баки, позволявшие быстрее перемещаться в инопространстве. Затраты по доставке всего этого на орбиту в кратчайший срок ошеломляли. Миссия стоила дороже, чем целый год обычных межзвёздных исследований. Вместо того, чтобы выйти на длинную тщательно продуманную и низкозатратную орбиту сближения, они на дополнительном топливе промчались в опасной близости от местной звезды, а теперь выжигали половину оставшегося ради довольно жёсткого спуска. Тиша взглянула на дисплей, спроецированный в центр кабины. В этот момент корабль проходил над верхней границей облаков гигантской планеты, которую люди называли Укко. Придстояло ей ещё отклониться от нынешнего курса, перейти на орбиту её спутника Илматар и в последний раз запустить тормозной двигатель, чтобы начать вращаться вокруг него. После таких расточительных манёвров на корабле едва хватит топлива для возвращения на Шелину по экономной четырёхмесячной траектории через иное пространство. Двигатели смокли, и тишес остигла ремни. Невесомость-то напереносила гораздо лучше. Вызвав внешний иллюминатор, тижес наблюдала, как в атмосфере Укко Под чёрным пологом неба вращаются красные и жёлтые вихри. Илмитар уже виднелась впереди, поднималась над вершинами облаков, как маленький белый серп. Дисплей показал, что до следующего торможения и новой необходимости пристегнуться около 2 часов. Самое время поработать над личным проектом. Кирас присоединилась к работе космической группы, чтобы изучать жизнь на других планетах, но покидать Шелину ей ещё не приходилось. Миссия на Илмитар давала редкую возможность Познакомится сразу с двумя инопланетными видами, людьми и местными жителями. Экспедиция не должна была здесь задержаться, так что придётся использовать любую возможность для сбора максимум информации за имеющееся в её распоряжении время. После некоторых раздумий она придумала хитрую схему. Люди потратили немало времени на изучение ильматориан, и значит, если те же удастся поработать с кем-нибудь из человеческих исследователей, просмотреть их материалы, это позволит изучить оба вида одновременно. План казался ей вполне эффективным, поэтому в свободное время она учила английский и испанский, два самых распространённых земных языка. Кежес достигла достаточного уровня, чтобы прочесть некоторые научные работы людей. У тех была необычная методика превращения научного знания, основанная на конфликте. Одни исследователи описывали свои находки в обоснованных документах, а другие пытались опровергнуть изложенные там доводы. Таким образом, из спора рождалось согласие. Иногда текущая общепризнанная истина радикально менялась. Примечательно, что люди использовали один и тот же термин революция для описания смены научной парадигмы и жестокого социального потрясения. Всё, что они делали, было результатом состязания или жёсткой логики. Как это не похоже на сочувственное и подпитывающее единомыслие Шулинов, подумала Тишис. Она ни с кем не делилась своей мыслью, но порой ей казалось, что возможность не согласиться с другими даже приятно. Грубохват и компания тщательно прислушиваются, припав к земле под нависшей скалой. Та возвышается над бесплодным участком дна, но здесь удобно подкарауливать путешественников. Гонцы и торговцы, направляясь из селений глубокого разлома к источникам трех куполов, проходят поблизости, а до ближайших безопасных мест в любом направлении сотни кабельтовых. Беспечный странник может стать легкой добычей, а на помощь ему позвать будет некого. В шайке грубохвата сейчас восемь отличных бойцов. А он помнит, как разогнал двенадцатерых всего с тремя соратниками. То, что та дюжина по большей части была недорожшим молодняком, он старается не думать. Грубохват снова вслушивается, нет ли чем поживиться, и его охватывает восторг. Похоже, целый караван, три или четыре тягача и, пожалуй, с полдюжины взрослых особей. По мере их приближения он различает, как торговцы беспечно перещелкиваются, немало не заботясь, что их слышно на весь океан. Такая добыча ни по зубам, ни дикой мелюзге, полуголодными сгнанником, и караванщики не ждут беды, не подозревая, что зашли на территорию грубохвата. Слева от него оживляется щитобойка, но грубохват удерживает её и очень тихо говорит: "Последний, передай дальше". Остальные беззвучно занимают позиции для быстрого рывка и короткой жёсткой схватки. Первый тягач проходит над ними. Судя по шумному движению плавников, у него большой груз. Два разговорчивых торговца держатся позади. Следующий тягач размером поменьше и легко нагружен. Ведут на продажу, думает Грубохват. Дальше ещё один, и, судя по звуку, трое или четверо взрослых. Грубохват подбирает ноги. Над ним проходит последний тягач. Судя по звуку, он стар, с сестрой поными плавниками, и едва поспевает за караваном. В полной тишине Грубохват поднимается с дна и плывёт к тягачу, направляя себя мощными ударами хвоста. Когда остается полкабельтова, он дает сигнал, чтобы лучше сориентироваться в обстановке. На спине тягача один взрослый, позади тянутся две грузовые сети с горшками. Наездник слышит грубохвата и зовет на помощь товарищей, ушедших вперед. Головолом и хвасторез сразу направляются к тюкам. Даже если торговцам удастся удрать, шайке достанется добыча. Щитобойка и щупланок, вслед за грубохватом бросаются к тягачу и его перепуганному наезднику. Полухвост, как всегда, отстает. Слышно, как разворачиваются другие тягачи. Ну они через чур неуклюжи, чтобы сделать это быстро. Где днаус-отвердобог? Грубохват слышит их сигналы далеко впереди и представляет, что они должно быть прошли под дно, прежде чем всплыть и броситься на добычу. Хитро, наверняка идея днауса. Иногда грубохват задумывается, а не слишком ли тот умён. Перепуганный торговец слезает с тягача. Дурак. В несколько мощных ударов хвоста грубохват нагоняет за морыша. Не бродяга это точно. Пансер богата бро с водорослями и паразитами, раскормленный, должно быть, и не помнит, как его голодать. Грубохват налетает на него сзади и пытается ухватить за клешню. Но трус сворачивается клубком, пряча ноги и клешни у мягкого брюшка. У грубохвата нет времени с ним возиться, так что он вгоняет конец клешни между парой спинных щитков и нажимает, пока тонкая мембрана не поддаётся. Грубохват поднимает голову и прощупывает окрестности эхосигналом. Одна ус и твёрдобок, хвост к хвосту. Яростно дерутся с тремя торговцами, погонщиками третьего тягача. С четобойкой ищупло ног спешат им на помощь. Хвостарис возятся над дне, пытаясь скрыть грузовые тюки. Жадный болван мог бы помочь добыть ещё. Молодой тягач улепётывает, его хозяин беспомощно тянется следом, запутавшись в поводьях. Два торговца во главе каравана тоже решают спастись бегством и панукают своего тягача, а тот тяжело набирает скорость. Заметив четобойку ищупло нога Три драчуна кидаются в рассыпную, торопясь за удирающими товарищами. Щитобойка нагоняет одного и вцепляется массивными клешнями там, где присоединяется хвост. Слышно обезумевшее пощелкивание, потом жуткий треск и истекающее кровью тело оседает на дно. Улов хороший. В двух тюках с последнего тягача горшки с икрой ледобрея и кожаные мешки с мякотью дыма цвета. На втором только малая сеть с личным барахлом и едой в дорогу. С другой стороны И сдавы животные сами по себе чего-то стоят. У шайки только один раненый. Твердобог потерял усик, но тут отрастёт, а наспособность сражаться это не влияет. Грубохват представляет, как на вырученная бусы наймёт новых бойцов или даже купит пару свирепых детёнышей прямо из школы. Больше шайка больше возможностей. Он ныряет к одной, чтобы отведать икры, прежде чем хвосторез слопает весь горшок в одиночку. Тижис присоединилась к Гешоре у шлюза посадочного модуля, как только корабль закрепился на орбите Илмотар. Гешора возглавлял экспедицию, а значит, ему приходилось постоянно прикасаться, обнюхивать и поглаживать Тижис для установки нормальной связи руководитель-подчинённый. Никому из них это не нравилось. Гешора по природе был застенчивым одиночкой, почти таким же сдержанным, как люди. Начальником миссии он оказался лишь потому, что обладал непревзойдённым знанием человеческих социальных обычаев и языков. Как следствие, его контакты с Тиджесом были поверхностными и краткими, достаточными для соблюдения приличий, но без создания по-настоящему прочной гармональной связи. Они надели скафандры и забрались в модуль вслед за пилотом. До старта осталось около 20 минут, и Гешора решил использовать эту возможность, чтобы побеседовать с подчиненной. Тиджес, я установил закрытое соединение, так что мы можем говорить без опаски. Скажи, ты закончила свои приготовления? Надеюсь, Я провела предварительную оценку того, как контакт мог сказаться на ильматерианах. Вероятно, моим выводам недостает точности. У меня было очень мало информации, кроме официального сообщения с Земли. Понимаю. Ты сможешь уточнить их внизу, когда появятся новые данные. Помни, мы здесь для того, чтобы изучить, понять и исправить возможный ущерб, но не для того, чтобы судить. Кое-кто на борту считает иначе. Возразила Тишес. Ты ещё раз знал, что она имеет в виду? Я решил включить в экипаж Ирону, чтобы фракция протекционистов не чувствовала себя обделённой. Но полагаю, даже он согласится, что от него мало пользы при сборе данных. Так что у меня есть убедительная причина оставить его на орбите, где он не причинит вреда. Позволю себе любопытства. Гешора, ты взял его с собой, чтобы было чем пригрозить землянам, если они не захотят сотрудничать с нами и им придётся столкнуться с Ироной? Руководитель грустно ответил. Тежес Мы прибыли не для того, чтобы угрожать или чего-то требовать. Это вам не хотелось бы избежать. Нам нужно только изучить все данные о случившемся и постараться предотвратить будущие ошибки. А если люди откажутся принять нашу помощь? Даже в этом случае мы с тобой продолжим выполнять свою работу. И да, мне спокойнее от сознания, что я могу вызвать иронию, если применение силы окажется необходимым. Теперь в его голосе звучали повелительные нотки. Икеш ощутила тёплую чувственную волну, покорно принимая мнение руководителя. Из кабины донёсся голос пилота. Запуск через 12 секунд. Хорошо, отозвался Гешора. Мы готовы и ждём. Мгновение спустя они услышали позади шипение маневровых двигателей, слабая гравитация прижала их к сиденьям и тут же отпустила. Готово, доложил пилот. Начинаем торможение через 36 минут. Гешора сделал корпус модуля возле их сидений прозрачным. Внизу разворачивалась бескрайняя поверхность Ильматор. Плоская ледяная равнина, расчерченная линиями крест-накрест и испечённая отдельными тёмными мазками. А в нескольких местах ледник прорывала скала и поднимала серая и бесплодная, отбрасывая длинную тень. Спутник практически не имел атмосферы, поэтому ни облака, ни дымка не заслоняли вид. Вот оно. Ровно на границе света и тени, там, где пересекались две трещины во льду, тежес разглядел крошечный сверкающий огонёк. С такой высоты сама база Земля была не видна, но посадочный маячок был различим. Старательно вглядываясь, тиша почти видела вокруг мерцающего проблиска тёмное размазанное пятно, там, где люди нарушили первозданную поверхность. Язва на лице планеты.